Гглавва 22 Гродов подумал, что впутывать в эту историю командира дивизиона пока что не стоит. Другое дело бикетов, однако и с ним действительно стоит повременить. Для начала нужно еще хотя бы одного из бойцов этой группы захватить живьем, лучше всего командира или радиста. Кто знает, Возможно, контрразведка сумеет затем перевербовать его и каким-то образом использовать. «Когда я спросил о командире группы», — продолжил он допрос пленного, — «ты, солдат», — ответил как-то поспешно и слишком уж неубедительно. «Ну-ка еще раз попытайся вспомнить, ведь наверняка слышал, как его зовут» а затем сумел определить, кто он по национальности, в каком чине и вообще, что он собой представляет. Разведчик ты, в конце концов, или так себе, хвост собачий. Это какой-то капитан, которого только дня четыре назад перебросили в Тирасполе из Румынии, а затем уже вместе с нами из Тирасполя сюда под Березовку. Кем там он у них числится, не знаю. То ли известный разведчик, то ли просто артиллерийский офицер, который после захвата нашими румынами, то есть, поспешно уточнил Боцу, батарей, способен быстро развернуть ваши пушки, чтобы ударить по городу и порту. Одно другого не исключает. Этот капитан может быть и артиллеристом, и разведчиком, объяснил ему Дмитрий, чувствуя себя в какой-то степени задетым. Он ведь и сам... То ли просто артиллерийский офицер, то ли контрразведчик. «Может и так, может и так», — поспешно согласился лазутчик. «Так ты, значит, решил, что по военной профессии своей он артиллерист?» «Точно артиллерист. Он и будет командовать батареей после ее захвата. Во всяком случае, в течение какого-то времени будет командовать. И наверняка неплохо владеет русским». Точно, владеет. Вот только фамилию его призабыл. Между собой мы называли его просто капитаном. Забыть фамилию командира, с которым идешь на линию фронта? Такого не может быть. Ну ты, мамалыга недоваренная, напряги, наконец, мозги свои, пока тебя по-доброму просят. Нажал на пленного доселе отмалчивавшийся мичман Юраш. Только врать не вздумай ни чуточку не испугавшись, поскольку понимал, что находится под защитой офицера, пленный все-таки натужно по-крестьянски поскреб ногтями лоб. «Как же его нам представляли! Ведь представляли же как-то! Зачем мне скрывать его имя? Какой в этом толк?» «Ты меньше болтай!» — рявкнул на него мичман, перед самым носом грохнув кулаком по столу. «Ты мозгами, мозгами поскрипывай!» «Фамилия такая странноватая, редкая. Алтяну, кажется», — съежившись от страха, мучительно вспоминал Лазутчик. «Точно, капитан Алтяну. Когда нам зачитывали приказ, то в нем он так и назван был. Капитан Штефан Алтяну». Ни Лазутчик, ни все остальные, кто находился сейчас в караулке, так и не поняли, почему, услышав это имя, Гродов привалился к спинке стула и, запрокинув голову, коротко, негромко расхохотался. «Вот что такое судьба, от которой, как говорится во всяком там чернокнижии, никуда не уйти!» Пленный недоуменно смотрел на Гродова и не знал, как ему реагировать на слова этого русского. «Неужто на румынском плацдарме встречались?» — спросил политрук, мгновенно прокрутив короткий рассказ комбата о своей дунайской командировке в узком командирском кругу. — Еще как встречались! Оказывается, товарищи командиры, нас готов наместить тот самый капитан Алтяну, которого недавно я вынудил без боя сдать гарнизон румынского поселка Бордино и таким образом очистить для наших войск еще один плацдарм. В обмен на безопасность мирного населения и сохраненные жизни моих десантников этот гарнизон был разружен и отпущен во свояси вместе с командиром, конечно же. Ни в каком бреду мне не могло почудиться, что встречу его еще раз, причем в аналогичной ситуации. Вот уж действительно пути Господни. Так может везунчик Алтяну рассчитывает, что и на сей раз вы отпустите его с миром, Воинственно ухмыльнулся политрук Лукаш. «Или же наоборот, надеяться великодушно отблагодарить меня своим снисхождением после захвата батареи?» Артистично развел руками Гродов. поди знай, Познакомиться с ним поближе, узнать его характер, извините, не успел!» «Постойте, постойте! Значит, это вы, господин капитан, взяли Алтяну в плен?» а затем отпустили его и даже вернули ему пистолет. Удивлению лазутчика, кажется, не было предела. «Тебе даже это известно? Нет-нет, никаких подробностей я не знаю, и вообще сам Алтяну, членам группы ничего не рассказывал. Просто я случайно слышал, как он говорил об этом в Тирасполе с каким-то немецким полковником-эсэсовцем» под присмотром которого два дня тому назад нашу группу сформировали и прямо на самолётике, словно каких-то важных диверсантов, спешно перебросили сюда, под Берёзовку. В Бухаресте решили, что Тирасполь, который когда-то был столицей Молдавской автономной республики Украины, теперь станет столицей всей Трансмистрии, то есть территорией между Днестром и Южным Бугом. «Сведения о трансмистрии — это, конечно, интересно», — нетерпеливо проворчал комбат. «Но что то еще слышал во время разговора Алтяна с полковником СС?» «Больше ничего такого. Единственное, что я заметил, — говорил о вас этот самый Алтяну с уважением». «Значит, капитан Алтяну прекрасно знает, кто именно командует береговой батареей». — А командует, получается, тоже вы. — Извините, забыл представиться, — вежливо склонил голову Дмитрий. — Может, потому, что во время допроса пленных это не принято. Но в догадливости тебе, солдат, не откажешь. Перед тобой командир батареи, капитан Гродов. — Тогда могу сказать, что... — Словом, получается, что они там много чего знают о вас. Скользнуло по губам пленного некое подобие улыбки. «А вот это уже интересно. Как считаешь, солдат, почему и от кого они много чего знают обо мне?» Насторожился Гродов. «За душевных разговоров Салтяна у нас вроде бы не возникало». «За душевных разговоров?» — замялся лазутчик. «И извините, господин капитан, мне это неизвестно». Он вдруг понял, что... То, что вынужден будет сообщить русскому капитану, может ему не понравиться. Опортить отношения, раздражать его, не решался. Если бы русский отправил его в тыл, как обычного пленного, его бы это очень устроило. Да и разговаривает с ним по-человечески, не то что эти костоломы его подчиненные. «А что тебе известно?» – взъярился на него сержант Джодин – «Тебе ведь уже сказано, не томи душу, значит, не томи!» Пока в Тирасполе со мной беседовали сначала в румынской военной разведке Восточного фронта, затем в Сигуранции и, наконец, в отделении СД, то есть в службе безопасности СС, мне приходилось прислушиваться ко всяким разговорам, особенно к болтовне генеральских и полковничьих адъютантов и денщиков. От них-то я узнал» что в город вместе с каким-то эсэсовским генералом, да к тому же бароном, прибыла очень красивая молодая женщина, которая якобы слывет высокородной, то ли румынской, то ли австро-венгерской, но с какими-то румынскими корнями аристократкой, чуть ли не императорских кровей. «Так-так, и что?» – нервно заторопил его Гродов, уже догадываясь, что речь идет о Валерии Лазовской – «Что ты еще слышал о ней, солдат? Тебя же по-хорошему просили! Не томи душу!» Вновь надвинулся на пленного Жодин. Однако движением руки Гродов остановил его и остепенил. «Душу в самом деле не томи!» — посоветовал он лазутчику. «Но я ведь отвечаю на ваши вопросы. Ты по существу говори, по существу!» Слух идет, что, будь то бы русские, заслали ее в Румынию как шпионку, но она почему-то сразу же попалась и тут же перешла на службу в германскую разведку, а затем еще и стала агентом СД. «Всем выйти!» — приказал Гродов, чувствуя, как лицо его непроизвольно багровеет. «Вы слышали меня? Всем выйти!» — повторил он еще жестче, и лишь потому, что политрук немного замешкался. «Только далеко не отходите!» «Кстати, Мичман!» — окликнул он старшину батареи. «Если я верно понял, вам знакомы местные катакомбы?» «Все ходы-выходы знаю это точно». «В какой выработке у лисьего лаза диверсанты ждут этого мамолыжника?» «Тоже выяснил». «Тогда звонками с КПП поднимать два отделения взвода нашей охраны и два отделения охраны батареи «Сорокопяток», усаживая людей на машины» и постарайтесь как можно скорее блокировать выходы из катакомб, запереть диверсантов в их логове. Есть поднять и блокировать», — возбужденно отреагировал Мичман, которому не терпелось как можно скорее приняться за вражеских диверсантов. «Политрук, на вас общее командование. Сержант Жодин, остаетесь со мной у входа. Выступаем во втором эшелоне».